Глава пятая Сначала тявкнула вполне дружелюбно белка, и этого в доме величка Ивана не услышали, но пронзительный собачий виск полной боли разбудил всех в доме и даже соседей Пороховых. Не проснулся только негромко похрапывающий Иван Петрович. Все величка по линии Ивана Петровича спали в одной большой спальне, куда выходила задняя стена печи после недолго но душераздирающего взвизга белки не понимая что к чему не в раз как по команде но в одну минуту силе на своих постелях верой лени на степан и сережка что такое воскликнул стпка видевшие в ночном мраке только смутной как призраки силуэты матери и брата Громкий дробительный удар в дверь заставил всех вздрогнуть. Затем послышался рев дяди Васи Величко. «Верка, Ванька, открывай!» «Может, сколько и что?» — предположила мама. «Не открывай!» — чуть ли не в один голос воскликнули сыновья. «Так вдруг помочь надо?» Мама потрясла за плечо папу. «Вань, просыпайся! Брат ломится!» Батя пробормотал что-то невнятно. и натянул одеяло на голову. Мама встала, накинула халат поверх ночной сорочки. Спите, дети, как бы не так. Серёжка не меньше Степана был уверен. Дядя Вася пришёл ругаться вместо тёти Жени. И этот скандал будет посильнее, вон как белке досталось. Мама вышла в кухню, зажгла свет. Тихо, Василий, детей разбудил. Что-то громко упало в коридоре. — Вася, ты что? — Хочу со Степкой говорить. — О чем тебе с мальчишкой говорить? Он знает. — Но нет, Василий, ты пьяный, да еще с топором. — С топором? Мальчишек мигом смело с кровати. Оба яросно трясли отца за плечи. — Папа, папочка, у него топор. Но отец... никак не мог вырваться из лап тяжелого хмельного сна а мамин голос как будто спокойный увещевающий но со звонкими модуляциями напряжения а может из страха доносился уже от дверей ведущих из кухни в гостиную раньше говорили в зал значит дядька васька пробивается к ним все ближе и ближе папочка заорал сережка Оглядываясь на штору, прикрывающую дверь в спальню, мальчики то включали, то выключали свет в спальне, непонятно, что страшнее. У увидеть дядьку с топором во всей красе или только смутную тень с поблескивающим в лунном свете лезвием плотницкого, но вполне убийственного инструмента. Серека переиминался у родительской большой кровати, пытаясь вместе со Степаном перевести в чувство отца. Громко хряснула дверь в зал. Серёжка подскочил от страха и треснул кулаком по шершавой твёрдой щеке отца. «Да вставай ты уже!» Папа наконец-то продрал глаза, поднялся с кровати, очумело мотая головой, и услышал крик родного братца. Этот крик заставил его окончательно проснуться. «Давай сюда Стёпку, а то засеку!» «Опомнись, Васька!» Тоже криком взывала крассудкусвока вера и ленишно Сережа сжал ноги и присел чтобы меньше было видно что он описвался но видел и слышал батя выругался и матно и как был в белых армейских коссонах бросился в зал ребята сквозь щель в штуре наблюдали за тем как развиваются события у двери упирались друг в друга как в игре тени толкай Мама в халате и дядька васька в спортивных штанах валенках и телогрейки на голое тело толкались руками, то есть мамка удерживала дядьку пальцами за запястье. правая рука дядьки и левая мамина были подняты вверх. правая мамина и левая дяккина отведены в сторону. как будто пара не умех пытается станнцевать танго или вальс было бы смешно Если бы не слипшиеся волосы дядьки, его бешеный взгляд, а пуще того топор в правой его руке. Тоже встрепанный, такой же нелепый в своем исподням, как и дядька Васька. В телаге на голое тело папа взывал, братка, уймись ради бога. «Я уймусь», — хрипел дядька Васька. «Хоть ты меня, брат, уже сколько лет давишь. Что плетешь?» За этим среди ночи припёрся можетжет дядька и ответил бы брату и не только матом, который вроде начал вываливаться у него изо рта, но не успел. За его спиной в дверном проеме вырос сосед еннадий порохов. одной рукой он перехватил топор, второй на локоть захватил буяна за шею и утащил на кухню, а затем, судя по грохоту и топоту, волок во двор. дядя Гена мужик серьезный, в молодости служил в десантных войсках. Так что справиться с сильно пьющим дядькой вайской для него семечки. Потом папа долго бубнил с кем-то на кухне. маммка же, стараясь сделать вид, что не очень-то испугалась, пришла к детям успокоить, но ну все, все кончилось. Эх, мама!